Глава 35. Кора. Звук на жучке Бена пропал, и поскольку мы не уверены, был ли он обнаружен и уничтожен, или парень снял его сам, то это заставляет задуматься, можно ли ему доверять. Страховка, о которой говорил Кронос, точно имеет отношение к метро, информацию о котором раскопал Дэниел. Он обнаружил это благодаря удаче, просто заглянув на какой-то сайт, где и узнал о значительном пожертвовании от Кроноса тем, кто хотел остановить строительство метро. Как связаны эти вещи, не имею ни малейшего понятия, ведь я даже не знала, что в стерлинг фолсе есть туннели, которые должны были стать метро. Этот проект стартовал 16 лет назад, но внезапно его остановили из-за отсутствия финансирования и недовольства среди некоторых группировок внутри города, включая титанов. Джейс указывает на ноутбук Дэниела, и он поворачивает его экраном к нам, показывая на карту города с туннелями под ним. Проектов было несколько, но, похоже, основная идея — заключалась в том, чтобы обеспечить возможность рабочим добраться из саут в центре города, а затем вернуться в жилые районы. Несколько туннелей на карте тянутся в Вест-Фоллс, но еще больше на территорию Титанов, и все они пересекаются возле университета. «Аполлон, Артемида, отправляйтесь в туннели и посмотрите, сможете ли вы выяснить, что там происходит». «Оставайтесь на связи, если вдруг они заложили там бомбы!» Джейс упирается руками в стол. «Дэниел, свяжись со святым Никс!» Брат с сестрой выходит из-за стола. В какой-то момент Аполлон останавливается рядом со мной и, подняв мой подбородок, прижимается к уголку губ сладким поцелуем. Затем он уходит, не сказав ни слова. «Мы здесь», — говорит Никс через динамик. Мы заметили какое-то движение, но ничего критичного. Охрана. Двое патрулируют дом снаружи, а Кронос и Бен все еще находятся внутри. С ними в доме, по крайней мере, четверо титанов, но могут быть и еще. Каков план? Спрашиваю я, встречаясь взглядом с Джейсом. Мы обязаны положить этому конец. Так или иначе, мы должны свергнуть Кроноса. А для этого нам нужно найти шерифа, и тогда он покажет, на чьей стороне находится». Я киваю в знак согласия, потому что это была моя идея заставить шерифа приехать по нашей наводке и арестовать Кроноса и всех, кого удастся. На ноутбуке Дэниела я подготовила сообщение, которое будет отправлено Нейту, его сестре и Алексу Стерлингу. Надеюсь, втроём они смогут с ним что-то сделать. «Ладно, давайте разгоним эту вечеринку», — говорю я. «Никс, мы будем рядом через 10 минут». Ребята следуют за мной к машине, но так как я не вижу нигде мотоциклов, то понимаю, что, должно быть, на них уехали Аполлон с Артемидой. Совсем низко в небе висит желтая луна, заливающая здание своим бледным светом. Мы решаем, что Дэниелу нужно остаться здесь» и держать с нами связь по радио. С ним должен был быть и святой, потому что мы все переживали за его швы, но он категорически отказался сидеть здесь. Между святым и Кроносом чувствуется какая-то вражда и незаконченное дело. Я ловлю себя на том, что, сидя в машине рядом с Джейсом, тру клеймо в виде песочных часов на запястье и впиваюсь ногтем в шрам, молясь о том, чтобы все закончилось арестом Кроноса. Мы обязаны все сделать правильно. Бен, сын Кроноса, — говорю я, смотря на Джейса. Ты это предвидел? Нет, — отвечает Джейс. Через десять минут мы останавливаемся рядом с автомобилем Святого и Никс, которые припарковались на улице несколькими домами ниже нужного нам особняка. Стекла их машин затонированы, чтобы случайный прохожий не мог разобрать, есть ли кто-нибудь внутри. За рулем сидит святой. Меня пугает его бледность, которая говорит о том, что ему больно. Но он не произносит ни слова жалобы. А ведь его буквально чуть не зарезали всего несколько дней назад. Ему бы соблюдать постельный режим, а не заниматься какой-то слежкой. Но он смотрит вперед, не обращая внимания на мое молчаливое беспокойство. Джейс рассказывает ребятам о том, что Кронос предпринял какие-то защитные меры, связанные с туннелями метро. Артемида и Аполлон отправились посмотреть, смогут ли они выяснить детали и предотвратить возможную катастрофу. Мы продолжаем действовать по плану. Нам нужно вытащить оттуда Бена. Кора, Вульф, и я быстро пройдем по пляжу. «Прочешем дом и сделаем так, чтобы в нем остались только Кронос и Бен. Они единственные, кто должны там находиться, поняли?» «Поняли», — говорим мы с Ульфом одновременно. «То, что нам придется убивать Титанов, меня не смущает. Особенно после того, что они сделали с нами. Но если мы убьем Кроноса, это однозначно гарантирует неприятности. Конечно же, дело не только в упомянутой им страховке» но еще и в том, из-за чего ребята не убили его раньше. Мы не знаем, кто может занять его место, а если отрубить голову Титана, то на ее месте наверняка могут вырасти еще две. Хотя, честно говоря, я не разбираюсь в анатомии мифологических зверей. Никс, следи за фасадом, если кто-нибудь выйдет из дома, стреляй. Принято? Ты в порядке? — спрашивает Джейс, когда его внимание переключается на святого. — Не я в порядке. Святой вымученно улыбается ему, но я понимаю, что мы не можем так просто отправить его домой. Я хочу, чтобы Джейс приказал ему оставаться в машине, но не думаю, что он послушается. Джейс, должно быть, тоже это понимает, потому что на какое-то время замолкает. — Прикрой Никс, — говорит Джейс. «Защити ее «Ценной своей жизни», — отвечает святой. «Отлично. Я смотрю на Вульфа, протягивающего Никс свой длинный пистолет. Поскольку еще не расцвело, мы без труда можем дойти до особняка, прячась в темноте. Полагаю, Бен и его отец уже сидят за ужином, о котором говорил Кронос. Пойдемте, вели Джейс, мне и Вульфу, после чего мы начинаем движение к дому. Вульф и Джейс идут по обе стороны от меня, по песчаной дорожке, расположенной между двумя домами. Внезапно вдалеке раздается звук автомобильного мотора. Возможно, от проезжающей мимо машины. Или Никс со святым заняли более выгодную позицию. Но волосы на моем затылке все равно встают дыбом. Слава богу, после этого звука не вспыхивают прожекторы и не начинают лаять собаки. Тишина вокруг нас нарушается только шумом океана, а звук шагов заглушает песок, в котором утопают наши ботинки. «Проверка связи!» — раздается голос Дэниела в моих ушах. Джейс, идущий впереди, оглядывается, и мы с Вульфом показываем ему поднятые вверх большие пальцы рук. «Мы слышим тебя!» — тихо отвечает Джейс. «Мы тоже!» — раздается голос Никс. По сравнению с окружающими его домами, этот особняк потребляет значительно больше энергии. Будьте готовы к неожиданностям. Слова Дэниела заглушаются треском помех. Система безопасности... Мы подходим к краю соседнего дома, и я смотрю на гигантскую луну, сияющую над океаном. Находиться на таком открытом месте жутковато. Нас окружают лишь тени от домов и бледный свет ночного светила. Я не захотела брать с собой винтовку, поэтому достаю обычный пистолет. В лагере мы с Беном тренировались только на них, так как их спрятать в комнате проще всего. Теперь, думая о том, как он заполучил оружие на райском острове, который должен был быть полностью безопасным, до меня доходит, что Бен имел определенные привилегии. Какая же я идиотка! Джейс легко перепрыгивает через кованую ограду, и приседает с другой стороны. Несколько секунд мы ждем, раздастся ли сигнал тревоги или любой другой звук, оповещающий о нашем вторжении. Но ничего не происходит. Вульф опускается на колени и, убрав пистолет, протягивает руки. Придерживаясь за плечо мужчины, я ставлю ногу на его скрещенные руки. Он перебрасывает меня через забор, а Джейс на другой стороне ловит меня за бедра и опускает на землю. Когда его большие пальцы касаются моей обнаженной кожи там, где задралась рубашка, тело пронзает жар. Спасибо. Я не могу заставить себя улыбнуться, потому что чувствую, как расшатаны мои нервы. Теперь все, что мы делаем, стало намного реальнее. Но в любом случае, мы не можем допустить, чтобы титаны продолжили свое существование. Мы все-таки отрубим голову этой змее. Вульф спрыгивает на землю рядом со мной и вновь достает пистолет. Я делаю глубокий вдох. «Сейчас или никогда?» — шепчу я.